Глава пятнадцатая. После ухода Ами я закрыла контору. Приемные часы кончились. До нашего опасного мероприятия оставалось еще уйма времени, которое я планировала потратить на знакомство с Флавио. Я забрала бутыль с молоком, миску и пакет с оставшимися после Септимуса и моей недавней гости булочками. В саду у надгробий я расчистила себе место и села на траву. Первому я поставила угощение Луиджи. прочитала призыв, и в вечерних сумерках появился призрак кота. Он благодарно потерся мордой о мои колени, а после запустил язык в молоко. "Ты не против, если я призову Флавию?" спросила я своего фамильяра. И он как-то лениво зашипел на могилу собаки. И как это понимать? Да или нет? Кот не удостоил меня ответом, повернулся ко мне задом, и вихляющей походкой пошел к коттеджу, оттолкнулся от земли и запрыгнул на подоконник. Подозреваю, что он все же не против, хотя с псом отношения у него весьма натянутые. Я хрустнула пальцами рук. Я Юриана Рицци. Я секлась. В прошлый раз с котом это не очень сработало, зато мне вспомнилось, как Немо просвистел кому-то в саду. «А что если...» Я сложила губы трубочкой, но вместо свиста издала смешной неприличный звук. Попробовала еще раз. Вышло еще хуже, но напоминало какое-то жалкое подражание осипшей птицы. «Эй, Флавио, любишь гонять голубей?» Со смешком спросила я мертвого пса. «Свистеть я не умею, зато могу так. Гурр, гурр. -гур. Сработало?» На надгробии засветились символы, вот только не на том. Вибрации исходили от самой крошечной могилы с именем Селеста. И через мгновение из-под земли выпорхнула птица и устремилась прямо в небо, оставляя за собой длинный синий шлейф. Какое-то время она парила наверху, а затем начала пикировать прямо на меня. Я даже попятилась к дому, лишь бы призрак в меня не врезался. Но так, кого при жизни звали Селеста, остановилась напротив моего лица. Она била в воздух крыльями, обдувая меня прохладным ветерком. Ну привет, только и сказала я голубке и протянула ей на ладони крошки от булочек. Селеста тут же уселась мне на руку и начала осторожно клевать их. Я же смогла разглядеть сразу две вещи на ее хрупком теле. Круглая отметина на груди, похожая на след от стрелы, а еще... На лапке у Голубки была капсула для посланий. Я завороженно потянулась к этой ноше, но птица нахохлилась, недовольно тюкнула меня и отлетела на дерево. «Ну, спасибо тебе», — пробормотала я Селестя, потирая покрасневшую кожу. Голубка вздернула клюв и совсем не выглядела виноватой. Конечно, это же я решила прочитать чужое послание. А Ведь что-то она определенно отправила в последний день своей жизни. Я вздохнула. Еще один секрет: а от них уже голова пухнет. Пока Луиджи безуспешно охотился за Селестой, забравшись к ней на дерево, я занялась оставшимися надгробиями. Флавио, я совершенно не умею свистеть! Извинилась перед мертвым псом и поводила мячиком над могилой. Поиграем? Ну уже. На на на. Ничего. А вы попробуйте использовать для этого свисток! Бойко предложил кто-то. Я обернулась и увидела утренних мальчишек. В этот раз они были настроены куда дружелюбнее и пришли ко мне без палок и камней. «Был бы свисток, я бы уже им воспользовалась», — съязвила я этому умнику. Если что, я еще их выходку и оскорбление не забыла. И то, как они мои документы бросили в пыль. «У меня есть», — отозвался самый низкий из них. Мне его дала матушка-настоятельница, на случай, если ко мне кто-то пристанет на улице. Матушка, настоятельница? Задумчиво спросила я. Они не только почту разносят, они еще и послушники. И к какому храму вы прикреплены? С сомнением спросила я ребят. Не храма, приют. Мы сироты, сеньорита. И как я сразу не догадалась. Эти печальные взгляды. Сбитые мыски ботинок и штаны, на которых не осталось места свободного от заплаток. Я знаю одного сироту, который стал маэстро и преподает в университете. Будете усердно работать и учиться, много вы добьетесь. Зачем-то поддержала я мальчишек. Вряд ли Немо в детстве был избалован добрыми словами, но у него хотя бы был Горацио. Три личика мгновенно просветлели, словно я сказала именно то, что они хотели услышать. «А покажите призрака!» «И каракатицу покажите!» «А у вас правда есть волшебная печать, переписывающая судьбу? Как она работает?» «А маму с папой воскресите!» К такому количеству вопросов я не была готова. Давайте по порядку. С грустной улыбкой осадила я их пыл и взяла у младшего свисток. Начнем с призрака. Отойдите-ка подальше. Эти утренние трусишки и шагу в сторону не сделали. И не сказать, что недавно троих трясло, как тростинки на порывистом ветру. Пришлось заградить их собой на всякий случай. Все же, миролюбивость характера Флавио пока что была под большим вопросом. «Повторяйте за мной, малышня. Если что-то пойдет не так, то дружно кричим «репосо». Если дух будет враждебен, это его развеет. Готовы?» Они решительно закивали. А учить кого-то оказалось даже забавно. Ребята на все лады повторяли заклинания, а Луиджи и Селеста лишь насмешливо наблюдали за этим светок. Слишком слабо, чтобы изгнать духа, но мне все равно было немного спокойнее от того, что детей я предупредила. Я поднесла свисток к губам и протяжно дунула. Огромная лохматое нечто неуклюже выпрыгнуло из могилы и приземлилось на четыре мощные лапы. Спиной я чувствовала, как мальчишки в ужасе шептали развивающие чары. Ей сама была на грани изгнать этого духа. Таким жутким он выглядел. Вот только обладатель пушистого и мягкого имени Флавио нападать и не думал. Сначала он покружился за своим хвостом, потом его кожистый нос начал смешно втягивать воздух. И вот призрак уже нашел свой мячик в траве, взял его в зубы и двинул на нас. Если бы не нелепый вид существа, я бы непременно сбежала. Клыки у пса были размером с указательный палец. Странно, что от мячика вообще что-то осталось. Флавио бодро шлепал к нам, роняя себе под лапы слюну, которая еще какое-то время блестела в траве. «Какой хороший! Можно его погладить?» Я боялась этого вопроса, потому что не знала на него ответа. «Можно ли гладить это чудовище? Или оно сожрет тебя в один присест и не подавится?» «Понятия не имею», — честно сказала я ребятам, и первая вытянула руку. Стоило мне лишь коснуться его лба, как Флавио рухнул на землю, перевернулся на спину и начал зазывно дрыгать задними лапами. «Думаю, можно погладить», — изрекла я, глядя на высунутый язык собаки и безграничные счастливые влажные глаза. Ребята окружили призрака и начали чесать его эфемерное брюхо. Кот, собака, птица. У них у всех есть явное предназначение — ловить крыс, охранять контору, Разносить письма. Жаль, что призывать их можно лишь ночью. С такими помощниками я бы горы свернула в рабочее время. «Ничего себе у тебя кадровое пополнение!» присвистнула Ами, перешагнув через трухлявый забор. «Газеты не врут. У нас в Феротсе действительно живет некромант». На ней не было никакого подозрительного балахона с капюшоном. Ничего в девушке не выдавало нашего плана по вторжению в университет. «Скажешь тоже», — отмахнулась я. Просто их души привязаны к этому месту. Близость печати придает сил. И вот они почти как живые и даже осязаемые. Смотри, я потрепала Флавио по холке. «Скромничаешь, да?» Ами присоединилась ко мне. «Ты хоть от кого-то похвалу принимаешь, кроме своего маэстро?» Я помрачнела, вспомнив фанема. «А ведь правда, только его мнение было важным для меня. Даже странно без его одобрения сейчас». Раньше он был первым, кому я побежала бы хвастаться успехами. А теперь... «Не грузись, разберемся. Ты готова к нашему делу?» Подмигнула мне Ами, и я испуганно посмотрела на ребят, словно они вот-вот доложат ректору о нашем плане. Вот только их не занимал наш разговор. Они играли с Луиджи, который с восторгом гонялся за фантиком, привязанным к веревочке. «Мне нужно переодеться». Ами распрямилась и похлопала в ладоши, привлекая внимание моих ночных гостей. «Так, ребята, нотариусу нужен отдых, да и вам самим пора на боковую. Марш отсюда!» Строго скомандовала девушка, и дети недовольно зароптали. «Мы придем завтра, синьорита, и письма принесем, И газеты, в следующий раз прямо до дверей!» Я пожала им руки, с трудом сдерживая улыбку. Этим вечером мне правда было весело, и от ами это не скрылось. «Знаешь, кто бы что ни говорил, но у юстиции глаз намётан». Она видит незапятнанные души. Вон как ты эту голудьбу приманила? Их кто угодно ласковым словом приманит. Они сироты Ами. Им любое доброе слово — леденец. Она закатила глаза. Ну вот, опять ты делаешь это, Юрий. Я хвалю тебя, а ты споришь. Смирись уже. Ты добрая, честная и отзывчивая. И только попробуй сказать мне что-то, кроме спасибо. Моя подруга была такой суровой, что спорить я не стала и послушно ответила. «Спасибо, Ами». В конторе она помогла мне переодеться в униформу подмастерья. Клетчатые штаны с застаревшими пятнами краски, застиранная безразмерная рубашка, пиджак с кучей оттопыренных карманов для инструментов, сумка на пояс и берет, под который Ами старательно спрятала мои фиолетовые волосы. «Ну вот, ты вполне похожа на мальчишку подмастерья». Подруга была более чем довольна результатом. «Я думала, мы меня магией замаскируем». Я никак не могла привыкнуть к тугим подтяжкам на брюках, и то и дело дёргала их. Магия вызывает больше всего подозрений. Тебя бы раскусили еще на подъездной дороге. А так, ты мой помощник, мы идем проводить инвентаризацию старой мебели. Серьезно? с сомнением спросила я девушку. «А никто не проверит?» Там столько сломанных столов и стульев скопилось, что никто возражать не станет. «А начнем мы как раз с кабинета твоего маэстро». «Там было что-то, нуждающееся в ремонте?» «Вроде нет. Только мое глупое разбитое сердце». Неуместно пошутила я. Впрочем, мне было не до смеха. Меня трясло от предвкушения. Ведь если прошлой ночью глаза и уши меня не обманули, Немо приказал одной из студенток убить меня. А сейчас я иду прямо к нему. Всю дорогу мы репетировали, что я скажу на входе в учебный корпус. «Как буду держаться с вахтерами. Я пыталась говорить измененным голосом, а Ами смеялась над моими тщетными попытками изобразить парня. «Да не парься ты так. Мы не на секретный военный объект идем. Ты ко всему так серьезно относишься, сеньорита Нотариус?» «Ты сама говорила, мы нарушаем с дюжину правил». Буркнула я, и Ами вновь залилась смехом. «Никто не будет высматривать простом подмастерье шпиона. Все шпионские игры у нас с тобой в голове». «Видимо, моя подруга хотела помочь мне расслабиться». Вот только легче мне не стало. И я вернулась к своим репликам, пытаясь отточить их до совершенства, как при ответе на билет на важном экзамене. Экзамены. Как же я по ним скучаю. У самого здания университета Ами распихала мне по карманам рулетки, блокноты и карандаши. Запомни, под каждым столом и стулом есть инвентарный номер. Ты сверяешься со списком, отмечаешь в блокноте, словом изображаешь бурную деятельность. А если Немо спросит? преподавателям обычно плевать на такие мероприятия единственное чего они хотят это урвать для своего кабинета новую мебель поэтому к тебе могут начать приставать с просьбой о новой тумбочке или стеллаже для книг на все это ты говоришь что передашь за вхозу пожелание, а уж он то и примет решение тесно я кивнула у входа в главный корпус я готова была развернуться и побежать в обратном направлении но ами настойчиво подталкивала меня вперед и шептала что то приободряющее. Она помахала охраннику, который пропустил нас без лишних вопросов. «Даже обидно. Я столько репетировала свою речь, а мне даже не довелось проверить свои актерские способности. Видишь, а ты переживала. Говорю же, никому нет дела до...» Она вдруг резко остановилась и завела меня за спину. Сеньор Басси!» Голос Уами превратился в какое-то дрожащее заискивание, когда перед нами возник красавчик с золотистыми локонами до самых плеч. «Пречетесь от меня, сеньорита Цертус», — строго сказал мужчина, и опасно навис над нами. «Никак нет. Дела», — уклончиво ответила подруга, стараясь протолкнуть меня в ближайший коридор. «А я ждал вас». Строгие нотки вдруг сменились чем-то напоминавшим обиду. «Говорю же, дела. Вот под нового обучаю». «Чему?» «А вот теперь этот сеньор Басси вновь стал враждебным». и уже смотрел на меня, не скрывая досады. «Инвентаризация!» Подала я голос, стараясь звучать мужественно. У меня даже, кажется, получилось. Вот только Ами хлопнула себя по лбу и застонала. Я сделала что-то не так? Не помню, чтобы я давал такое поручение. Он скинул брови и скрестил руки на груди. «Мне стоит переживать из-за этого недоразумения, Ами? Или ты объяснишь, почему обнимаешь при мне этого мальчишку?» «Это он меня сейчас недоразумением назвал? Какого дьявола?» Подруга была со мной солидарна, и чертыхнулась она уже вслух, а после схватила за руку золотокудрого сеньора Баси и потащила на собой их в коморку для мётел. Внутри оказалось до неприличия тесно, пахло половыми тряпками, чистящими средствами и шампунем этого красавчика. «Молю, закры глаза», — попросила меня Ами. Мы с сеньором Баси хором спросили, «Зачем?» Ни он, ни я ответа не получили. Глаз я, конечно, не закрыла, и потому стала свидетельницей того, как моя напарница схватила мужчину за на пиджака и притянула к себе. Я точно не ожидала того, что в нескольких сантиметрах от меня будет целоваться парочка. Чувствовала я себя ужасно неловко, потому что деться мне было некуда. Одно неловкое движение, и я к ним присоединюсь. Но и мужчина такого поворота не ожидал. Слишком уж запоздал он попытался обнять девушку. Пока он опомнился, Ами его уже отпихнула. «Этого достаточно, чтобы усмирить твою патологическую ревность, Модеста?» Модеста все еще пребывал в прострации, не в силах подобрать слов. И я его прекрасно понимала. Не каждый день тебя вот так целуют. «Не так я хотела сделать это в первый раз. Но ты сам виноват, сеньор Баси. «Погоди». Наконец подал голос мужчина. «А это кто?» «А вот и про меня вспомнили». «Меньше знаешь, меньше будешь врать ректору». «Просто проводи нас на инвентаризацию в кабинет к маэстро Травата. Или сегодняшнее больше никогда не повторится», — пригрозила Ами. «Мы только на прошлой неделе проводили перепись оборудования в его кабинете. Я не могу». «Тогда я прямо сейчас поцелую этого подмастерья. Хочешь?» Теперь Ами взяла меня за плечи, и я не сомневалась, что она проделает это и со мной. «Хорошо», — быстро сдался Модеста. но ты выставишь меня в ужасном свете, словно я ничего не держу в голове. А ты знаешь, Миами, я ничего и никогда не забываю. Боги, я тоже никогда не забуду этот приторный момент и чмокающий у меня на духом звуки. К счастью, это быстро прекратилось тычком в грудь сеньору Басси. Всё, иди первый, а мы потом. Модеста ушел, а я осталась наедине со своей подругой и с кучей вопросов. Это наш завхоз, пояснила она, поправляя прическу. Как-то закрутилось у нас все. Ты и завхоз? Как-то совсем это не звучало романтично. Почему-то для служившей в армии девушки я представляла кого-то более. Ну, точно не университетского завхоза с роскошной шевелюрой. Ну да? А что? Он молод, хорош собой, умен. Мы одного круга, у него чудные глаза и манеры. У нас схожие интересы и взгляды. Ой, да. то это я оправдываюсь. Ты сама-то влюблена в преподавателя. Померяемся избранниками? Ни в кого я не влюблена, пробурчала я себе в воротник. Юрий, ты под видом мальчика пришла в университет, рискуя репутацией, лишь услышав, что с маэстро Травата что-то стряслось. Я не знаю другого слова, которое лучше опишет твое безумие. Любовь. Она права. Я безумна, если все еще надеюсь на чудо и взаимность. Мы выбрались из каморки и когда дошли до юридического факультета, то услышали сеньора Баси, который объяснял что-то Немо. И потому нужно еще раз пересчитать и проверить все парты и шкафы. Модесты, не грузи. Надо так надо. Пересчитывайте. Ами права. Было что-то надломленное в голосе мастера. Безграничная усталость и опустошение. Я шагнула вперед, так сильно хотела увидеть его, убедиться, что он прежний, что с ним все в порядке. Но подруга схватила меня за подтяжки. «Считаешь парты, себя не выдаешь? следишь осторожно, иначе всех нас на дно утянешь. Мио Модеста тоже подставился ради тебя». Не стала я говорить, что ее возлюбленный получил огромный бонус в подсобке за это. А сказала только одно. «Спасибо, Ами». Я юркнула в кабинет, глядя себе под ноги, и тут же забралась под ближайший стол в поисках номера. Модесто ушел, и в аудитории я осталась наедине с маэстро и моим стучащим сердцем. Я ползала по полу, изображая бурную деятельность, и украдкой поглядывала в отражение стеклянных дверок шкафов. Немо не работал. Он потирал лоб и мучительно морщился, словно его терзала головная боль. Время от времени он припадал к фляжке. Всякий раз, когда он откупоривал ее, по классу разносился терпкий запах чего-то перебродившего. Ами права. Немо пристрастился к алкогулю. Совесть его заела из-за покушения. «Долго себе еще?» — устало спросил мастер. «Почти закончила!» — ответила ему и тут же зажала рот. Столько репетировала и вышла из образа одной простой фразой. Немо медленно поднялся из-за стола, а я раздумывала, бежать или кричать о помощи. Ботинки неумолимо приближались к месту, где я затаилась, а я все медлила с решением. «Бежать или закричать, бежать или закричать?» — хныкала я себе под нос. «Чего ты там бормочешь?» Он заглянул ко мне под стол, и по его расширенным от удивления глазам я поняла, что моя маскировка оказалась тщетной. Юрий, Что ты тут?» «Сомнум!» Услышала я голос подоспевшей Ами, за которым последовал глухой удар столешницу, а затем Немо без чувств рухнул на пол. Из рассечённой брови текла кровь, лицо стало мертвенно-бледным, и он больше не казался мне злодеем. «Я же не убила его?» Слишком спокойно спросила Ами, наклонившись над Немо. Пока она прикладывала к его рту зеркальце, на полном серьезе проверяя, не прикончила ли моего мастера, я так и сидела под столом. Почему? прошептала одними губами. «Он же был таким сильным! Что с ним стало?» Ами пожала плечами, убрала зеркальце, а затем провела пальцем по разлитому на полу пойлу. Сначала она принюхалась, а затем коснулась его кончиком языка. «Это не спиртное», многозначительно изрекла девушка. «Кажется, я ошиблась, и мы зря кокнули твоего препода». «Мы? Кокнули?» Ну ладно, я. Запаниковала, с кем не бывает. Думала, он просто уснёт, и мы сбежим по-тихому. Кто ж знал? Твой маэстро, оказывается, балуется зельем неистовства. Помоги-ка оттащить его в подсобку, пока нас не застукали. Немо стонал во сне, и когда мы донесли его до небольшого лежака в комнате за кафедрой, он начал бормотать мое имя. Было мучительно видеть его таким, и я ждала хоть каких-то разъяснений от Ами. В армии, когда становилось совсем туго, и все страдали от упадка сил, мы пили зеленистовство. Оно быстро, но не без побочек помогало встать на ноги и продолжать службу. «Зачем это Нема? Видимо, в последние дни он слишком много колдовал», предположила Ами. Я это и сама знала. Он был более чем расточителен с магией. Я осторожно взяла его холодную руку с ровным порезом и погладила белёсый шрам. «Что же ты творишь, миу маэстро Моё внимание привлекла вторая рука с такой же отметкой. Немо еще раз прибегал к Мьютаре-дуо. Вот только с кем он менялся в этот раз? Ты что-то поняла? Подруга склонилась над нами, и я быстро спрятала ладони моего мастера. Это запрещенная магия. Лучше ей не знать, что Немо на такое способен. Он совсем не следил за собой. Грел воду без заклинаний, делал все по щелчку пальцев и совсем себя не берег. Мне не было совестно на передаме. Я не врала, а лишь немного не договаривала. Не хочу впутывать ее еще сильнее. Оставишь меня с ним на минутку. Посторожу у двери. Подмигнула подруга и вышла из подсобки. Первым делом я залечила рассечённую бровь моего мастера. От жуткой головной боли его это не убережет, но хотя бы инфекция не попадет в рану. Я долго гладила его спутанные волосы, смотрела на родное и любимое лицо, чувствуя, как горит моя метка, иголка бухает сердце. Когда он увидел меня под столом, в его взгляде не было ненависти. Удивление и только! Я потерлась его лоб, чувствуя дурманящий запах зелья. Вспомнит ли Немо утро, что я была здесь? Надеюсь, что нет. Разберусь во всем. и ты больше не будешь страдать, мио-маэстро. Но ну, не верю я, что ты злодей». Я укрыла его пледом, окинула на прощание взглядом крохотную комнатушку, где на полках с учебниками попадались мои наивные подарки. Гербарии, неуклюжие глиняные фигурки, потрепанные книги из букинистических лавок. Я всегда боялась оскорбить его дорогим подарком и постоянно придумывала что-то. А он, оказывается, все это бережно хранил. Я точно не зря пришла сюда. Теперь я знаю, что Немо в беде, а еще уверена в том, что у него есть ко мне чувства.